Глава 25. Наступил июль, но почти на 68-м градусе северной широты, где раскинулся Мончетундровск, в это время еще вовсю царил полярный день, что давало сталкерам группировки Монча в их рискованной операции как плюсы, так и минусы. К плюсам, конечно же, относилось то, что внутри Агуши, кроме некоторых участков, включая подвал, даже ночью было относительно светло чтобы передвигаться и наблюдать за происходящим вокруг, не включая фонарики. Силадану с Аколотом и Дедом свет полярного дня в ночную пору, когда и планировался поход к агуше тем более был необходим, ведь фонарики им бы не только мало помогли в нормальном обзоре особняка снаружи, но и демаскировали их самих. Кстати, к минусам прекрасной освещенности ночью, возможно, даже с висящим на длине горизонта солнцем и Если небо будет ясным, как раз и относилась опасность демаскировки. Ведь было трудно предугадать, что подумают и как станут действовать случайные наблюдатели, особенно если это будут люди микроцефала. Конечно, вероятность того, что кто-то будет разгуливать ночью, пусть даже и светлой, была не такой уж большой, но все-таки не нулевой. Что касается фонариков, то они были все равно необходимы тем манчикам, которые собирались идти внутрь особняка. Особенно отправлявшемуся в темный подвал в Осюте, где без источника света ему было нечего делать. Но включенный фонарик — это занятая рука, что мешало стрельбе. И тогда Лива, собрав все веревочки, лоскуты ткани и даже несколько ремешков, что нашлись в доме Аколота и в рюкзаках сталкеров, смастерила своеобразное крепления на головы. Выглядели они, конечно, непритязательно, но сидели на головах прочно и вполне надежно держали фонарики. Одну веревочку Лива протянула Васюте. «На, повесь на шею, Сенегур, а то из кармана выпадет и не заметишь». Сочинитель поблагодарил маму, привязал гостиниц и пристроил его на грудь под рубаху. Пока ждали наступления ночи, чтобы пойти наконец на рискованное, но столь нужное дело, околот вновь подозвал всех к столу со схемой Агуши и еще раз напомнил расположение каждого манчика во время проведения операции. И хоть все и без того хорошо помнили, где кто должен находиться, об этом подробно договорились ранее, возражать никто не стал, понимая, насколько все серьезно и что стоит на кону. Для условного обозначения сталкеров околот использовал короткие палочки. Одну он положил туда, где на схеме предполагался подвал это ты васюта сказал старик заходишь включаешь фонарик держишь наготове водомет автомат снят с предохранителя и висит на груди если против виноделов не помогает вода водомет бросаешь в сторону и берешься за никель надеюсь до этого не дойдет сказал васюта и похлопал по груди я верю в синегур как у нас раньше говорили «На бога надейся, но и сам не плашай», — сказал на это околот И принялся раскладывать другие палочки. Анюта стоит в коридоре возле главного входа. Светуля — у второго. Олюшка располагается на ведущей вверх лестнице и держит на прицеле лестницу в подвал. У нее будет второй водомет. «Может, водометы не нужны?» — приподняла бровь Олюшка. «Мы ведь справились с мозгоедами без них». Просто представили, что поливаем их водой, да и все. Может, и с виноделами так же получится? Мозгоеды сами подключались к нашим мозгам, вступил в разговор Силадан. Вероятно, поэтому и получилось установить с ними такую эффективную обратную связь. А про черных виноделов мы почти ничего не знаем. Даже того, боятся ли они воды в принципе. Но попробовать представить, как они купаются, конечно, можно. Даже нужно. Вдруг и правда поможет. А поскольку мы ничего этого пока не знаем сделал вывод околот подстрахуемся и водометами благо их у нас имеется три штуки и с третьим из них засядет в том боковом коридоре который без крыши Сис. положил старик палочку в нужное место а еще одну напротив сказав олива вкрытом темном ну а мы с дедом и силаданом сидим снаружи я со стороны главного входа Силодан на противоположной стороне, следя за вторым выходом. Дед наблюдает издалека, с южной стороны. Он будет на подхвате, если вдруг где-то потребуется подмога. У нас остается неприкрытая северная сторона, но мы с Силаданом будем поглядывать в ту сторону. Обзор с наших мест будет почти полным. Слепые зоны не критично большие. После данного повторного инструктажа Все манчики проверили снаряжение и боеприпасы, и после короткого околотовского «С Богом!» отправились к особняку Агуновича. Идти решили небольшими кучками, по двое-трое, держа между ними достаточный интервал, чтобы не создавать впечатление большой группы сразу. Ведь если кому-то попадутся на глаза идущие куда-то среди ночи девять хорошо экипированных, вооруженных до зубов людей, это непременно вызовет подозрение с непонятно какими последствиями. Но сталкером так никто и не встретился. Разве что кто-нибудь, страдающий бессонницей, увидел их из окна. Не доходя до Агуши сажений 100, то есть примерно 200 метров, манчаки снова собрались всей группой и получили от околота последние указания. Во-первых, он велел каждому срезать по пруту в качестве индикатора оказий которые скоро должны были начаться, а во-вторых, еще раз напомнил, Кому куда следует отправляться. Это определенно было лишним. Никто своих обязанностей забыть не успел. Но видно было, что старик волнуется, повторяет все скорее для собственного успокоения, так что никто недовольства не высказал. Все покивали и сказали, кто ясно, кто принято, кто просто «Ого». А затем сталкеры молча разошлись в разных направлениях. Правда, Васюта, Олюшка, Анюта и Сис с Ливой шли пока вместе, поскольку им пятерым предстояло заходить в особняк через главный вход. — Стоп! — подняла Олюшка руку, шагов за десять до чернеющего впереди дверного проема. — Здесь в прошлый раз была тяжелеха. Поводя перед собой по земле кончиком прута, она медленно двинулась вперед. И прут вдруг резко дернулся к низу, едва не вылетев из руки. — Ага, вот она! — сказала Олюшка. — Никуда не делась. «Значит, и печка, скорее всего, на месте. Вон там», — показала она. «Сейчас проверю». Выставив перед собой прут, шагнул туда Васюта, и почти сразу кончик прута вспыхнул. Хоть это и было, в общем-то, ожидаемо, сочинитель, тем не менее, машинально сделал шаг в сторону и повалился на землю. «Вася!» — метнулась к нему Лива, но Сис успел схватить жену за руку. «Куда, дурище? Там Аказия!» Олюшка тоже вскрикнула, но сумела совладать с эмоциями и двинулась к лежащему Васюте медленно и осторожно, тщательно исследуя щупом пространство перед собой. К ней на помощь поспешила Анюта и тоже принялась водить вокруг прутом. Что пугало больше всего, сочинитель был совершенно недвижим. Он упал ничком, вниз лицом, поэтому не было даже понятно, дышит ли он. «Васечка, не умирай! Васечка, я сейчас!» — шептала Олюшка, шажок за шажком приближаясь к любимому. Вот она подошла к нему почти вплотную, коснулась щупом Васютиных ботинок, провела им по левой ноге сочинителя до колена, затем проделала то же самое с правой. Пруд вел себя, как самая обычная березовая ветка. «Тут вроде опасности нет!» — обернулась Олюшка к Анюте. «Я его попробую вытащить! Подстрахуй!» если вдруг тоже начну падать?» Анюта приблизилась к подруге и обхватила ее за талию. Олюшка же отложила пруд, наклонилась к Васюте, взялась обеими руками за его щиколотки и потянула на себя. Тело сочинителя сдвинулось с места, ничто его не удерживало. Сама Осица также не почувствовала никакого воздействия. Тогда она сказала Анюте, «Можешь меня не держать, давай вместе Васю вытащим». впрочем, К ним уже подошел Сис. — Давайте я. Вы лучше вокруг еще раз все хорошенько прощупайте, чтобы нам в новую оказию не вляпаться. Девушки проверили пространство позади себя, и Сергей Сидоров, взявшись за ноги сына, сначала перевернул того на спину, а затем протащил его к осицам. На земле остался лежать синегур, порвалась веревочка. Это заметила Лива, подобрала гостиниц, и, видя, что сыночку сейчас немного не до этого, убрала пока синегур себе в карман. Стоило Васютиным ботинком коснуться земли, как сочинитель сделал судорожный вдох, открыл глаза и быстро вскочил на ноги. — Что случилось? — Васечка, не пугай меня так больше! — бросилась ему на шею Олюшка, но Анюта тут же ее осадила. — нежность и потом. — Васюта, ты как себя чувствуешь? — Да ты знаешь... Продолжая держать за руки отступившую от него на шаг Олюшку, прислушался к себе сочинитель. — Ты знаешь, вполне даже неплохо. Будто даже заряд бодрости получил. — Это я что, в какую-то оказию влез? — Влез, Вася, влез, — закивала Лива. — И тебя сразу вырубило. Ты уж будь аккуратнее в следующий раз. — Я, наверное, потому и бодрый такой стал, что меня так бодряще шарахнуло, — попытался пошутить Васюта. — Правда... Не помню момент удара. Просто сразу темно стало. Точнее, не темно даже, а... никак. Он обернулся к тому месту, где с ним это случилось, и сказал. — Странно. Там никакой оказии нет. — А как ты ее собирался увидеть? — хмыкнула Анюта. — Ну как же? Вот печка. — показал чуть в сторону сочинитель. — Вот тяжелеха. Тут он вдруг замолчал и обернулся к обескураженным сталкерам. «Вы знаете, а я ведь их и правда теперь вижу чего ты видишь оказии нервно хохотнула Лива. — ну да засомневался было но тут же тряхнул головой васюта ясен пень аказии что это еще может быть печка такое как бы красноватое пятно и воздух в ней слегка колышится тяжелеха будто воздух там сгустился стал таким тяжелым серым словно свинец но они все равно прозрачные и я и сквозь них хорошо вижу. А еще, знаете, как бы объяснить? Я будто чувствую, как именно они сработают, если в них попасть. Как бы даже знаю, четко представляю. Но вот как если представить, что будет, если залезть в воду, вымокнешь? Так и тут. — Круто, — одобрительно кивнула Анюта. — Если это так, то нам теперь никаких щупов и камешков не нужно. Другое дело, почему он это стал видеть? задумчиво двинул бровями Сис. — Скорее всего, — озвучил пришедшую в голову мысль сочинитель, — это оттуда же, откуда мое излечение и похудение. — Из туннеля, когда был там в микроскопе? — уточнила Олюшка. — Именно. — Но я тоже там после тебя была, а никаких сейчас оказий не вижу, — возразила подруга. — И я, — закивала Лива. — Зато вы не сталкивались там с четырехмерным лапником, а мы с Хмурым, да. Может, от него нам что-то передалось? Надо будет потом у Хмурого спросить, видит ли он тоже Аказии. — Но ты же их сразу после того случая все равно не видел, — засомневалась Анюта. — Ту же незримую дыру возле Ниттиса, да и вот эти даже Аказии, — ткнула она перед собой пальцем. — Ты пока не упал, не увидел? — Так он даже теперь ту Аказию, из-за которой упал, не видит, — напомнил Сис. — Значит, все-таки не все они ему видны. Васюта помотал головой. — Нет, я почему-то уверен, что могу их видеть все. А это? — Ну, значит, это была не оказия. — А что еще-то? — нахмурилась Олюшка. — Молния с неба в тебя не ударяла, мы бы увидели. Ничего оттуда не прилетело, чтобы тебя с ног сбить. Думаю, это все же была оказия, но такая, как бы это... Во, одноразовая. Может, тебе та четырехмерная хреновина что-то в мозги и вкрутила, но предохранителя не сняла а вот эта оказия взвела тебя в рабочий режим, ну а после за ненадобностью пропала. — Ты обо мне будто мини какой-то говоришь, — пробурчал Васюта, — замедленного действия, — сказал и сам поежился. — Блин, а что, если я правда четырехмерниками переделан, чтобы бабахнуть тут круче атомной бомбы? — Я, конечно, знаю, что ты хорошо умеешь сочинять, — хмыкнула Олюшка, — но сейчас даже для тебя перебор. И потом... «Даже если вдруг так, хотя это чушь, конечно, то что ты предлагаешь делать?» «Убить меня», — сглотнул пересохшим вмиг горлом сочинитель. «Предлагаешь выстрелить в бомбу?» — усмехнулась теперь и Анюта. «Нет уж, мы лучше подождем, пока сам рванешь. Или не рванешь. Давайте не будем гадать, а продолжим делать то, зачем мы сюда пришли. И так уже задержались. Иди-ка ты лучше вперед и высматривай Аказии». Там, сразу за входом, должны быть зимник и батут». «Про зимник понятно», — сказал Сергей Сидоров. «Он в ледышку превращает. А батут», — Олюшка сказала, — «в небо тобой пуляет». «Но это же не автомат, чтобы пулять. Я думал, раз батут, значит, прыгать на нем начинаешь». «Начинаешь», — скривила губы в подобие улыбки Анюта. «Но только один раз, потому что продолжаешь уже в небесах». «Вроде как даже до космоса можно долететь», — подхватила Олюшка. «Только никто не проверял, само собой. А если кто и проверил, уже не расскажет». «У меня есть стих, почти в тему», — сказал Васюта и зачитал. «Парашютист сиганул с самолета, но не учел, видно, парень чего-то. Стропы запутались, купол погас, он из могилы не прыгнет сейчас». «Похоже, ты после той оказии еще кое-что приобрел» неодобрительно покачала головой Лива. Точнее, наоборот, лишился. Что-то прибыло, а что-то убыло. Вроде как закон сохранения твоих способностей. Да, сынок, — поддержал супругу Сис, — стихи -то и впрямь сочинять разучился. Про могилу-то сейчас не надо бы перед таким опасным делом. Но главное, чего ты там навыдумывал? Парашютист какой-то, самолет? Стропы откуда-то взялись? А церковь тут при И зачем ее было поджигать? «Нехорошо это как-то». «Какая церковь?» — заморгал Васюта. «А, это ты про купол? Так это не церкви купол, а парашюта. И он погас в другом смысле, не потому что горел». «Погоди, так ведь у вас всего этого нет, самолетов, парашютов?» «Ясен пень, нет. Ну тогда прошу прощения, стешок и впрямь не годится. Но это совсем не значит, что я разучился сочинять. Сейчас уже некогда, а потом я вам докажу». — Ты лучше докажи, что Аказия видеть можешь, — проворчала Анюта. — Заходи уже в особняк, сочинитель.